Такие дела позднее делались очень часто. Всего любопытнее здесь разговор о княжьем роде. Словами Олега высказывается как бы разумение всей земли, что владеть землей потомственно должен только княжий род. Именно род, а не лица, что никакой другой человек, хотя бы и боярин, а тем более воевода-простец, не должен иметь никаких прав на владение страной, кроме прав кормления, временного пользования своим городом. Положим, что такие идеи присвоены рассуждению Олега уже позднейшими летописцами, обнаружившими в этом случае современное им воззрение XI и XII веков. Но ничто не противоречит И тому заключению, что те же воззрения существовали и в IX веке. Они по своему существу так первобытны, что их начало можно относить к глубокой древности. Они объясняют только, что земля, как и воздух, и лес, и поле есть достояние общее, никому не принадлежащее в полную собственность что ею владеть может только власть самой земли народа, княжий род. Однако, какие же могли быть настоящие поводы к занятию Киева? Полагаем, что главнейший повод заключался в самом положении тогдашних дел. Киев и Новгород, два торговых средоточия, стояли по концам греческого пути. Могли ли они оставаться друг от друга независимыми? Могла ли эта бойкая дорога в Царьград находиться во власти двух хозяев? Каждый хозяин, отдельно на севере или отдельно на юге, становясь сильным, должен был владычествовать по всему пути и, следовательно, при случае стеснять или совсем затворять эту торговую дорогу. Равновесие отношений севера и юга в варварское время не могло существовать. Засевшие в Киеве варяги освободили страну от хазарской дани, от обиды древлян и уличей и скоро распространили владычество на всю окрестность. Образовалось варяжское гнездо, совсем независимое от варяжского старейшины Новгорода. Примечание. Следует читать «Старший город варяжского сообщества корпорации». Конец примечания. Старейшина, естественно, должен был воспользоваться всеми плодами, какие были достигнуты на юге его молодежью, тем более, что весь север почитал Киев, или, вернее сказать, сообщение по Днепру своим общим убежищем и пристанищем, И потому не один Новгород, но весь торговый север, как один человек, задумал сам перейти в приготовленное уютное гнездо в Киеве, конечно, под руководством своего старейшины Новгорода. Прежде всего в его руках должен был находиться весь греческий путь от одного конца до другого. Нехорошо было бы, если бы младшее гнездо независимо владело езжей дорогой. Не только старейшина Новгород, но и весь север необходимо желал на этом пути полной свободы, прямого проезда без всяких зацепок, какие в чужом владении по обычаю непременно должны были существовать. И вот Новгород, собрав варягов и военные дружины подвластных или союзных городов чуди, славян, мэри, вэси, кривичи, переселился торжественным походом на южный конец большой дороги, поближе к тому великому всемирному торжещу, которому и был проложен этот заветный путь из Варяг в Греки. Коварный поступок такой большой рати с князьями Киева показывает, с одной стороны, что эти князья, как мы говорили, были независимы от Новгорода и сильны своими заслугами для киевской страны, С другой, что в самой киевской дружине, вероятно, было много сторонников Новгорода, которые поспешили выдать своих князей без всякой борьбы. Еще от Рюрика много новгородцев убежало в Киев. Затем, если припомним свидетельство Фотия о водворении в Киеве Христовой веры еще в 866 году, то является и другая вероятность о новгородском недовольстве новыми киевскими порядками. Примечание. Речь идет, конечно, не о каком-то массовом крещении, а о единичных крещениях, и маловероятно, что Аскольд сам принял крещение, иначе бы письменная традиция донесла бы тем или иным способом до нас хотя бы ссылку на его крещение и христианское имя. Говоря же о некоем во дворении христианства в Киеве, Фотий скорее имел в виду начало существования именно христианской миссии в Киеве. Конец примечания. Языческий север, конечно, не мог совсем равнодушно смотреть на перемену веры и обычая в своей же варяжской колонии, которая в этой перемене естественно, приобретала еще больше самостоятельности и независимости от своего старого гнезда. Здесь, быть может, скрывалась и еще причина для занятия Киева и убийства его князей, как руководителей в распространении новой веры. В предании они остаются неповинными мучениками. На Аскольдовой могиле впоследствии поставлен был храм святого Николая, Чего не могло случиться, если предание почитало эту могилу языческой. Это будет матерь городам русским. Вот первое слово, какое сказал Олег, севший в Киеве княжить. Многое, что летописец приписывает деяниям Олега, вероятно, принадлежит тому воззрению или созерцанию о давней старине, какое еще сохранялось и во время составления первой летописи. Поэтому вложенное в уста Олега понятие о городе-матери отзывается еще античной древностью и, быть может, составляет даже прямое ее наследство для Киева как древнейшего и первоначального города в русской земле. Птолемей упоминает о городе-матери Митрополе в устье Днепра, неподалеку от Ольвии, Это город загадочный, настоящее место которого почти невозможно определить. Его имя, во всяком случае, служит намеком, что такой город существовал где-либо на Днепре, а потому и киевское предание о городе-матери, хотя бы и не о самом Киеве, а о каком-либо другом городе, может уходить в глубокую древность. Примечание На Кеммерийском Боспоре в IV веке Пантикопей, Керчь, назывался матерью всех городов боспорских. Очевидно, что и матерь Киев происходит из тех же античных идей о старшинстве и преобладании древних торговых городов. По Страбону Пантикопей был матерью европейских боспорских городов, а Фанагория почиталась матерью азиатских городов Кэппен, древности северного берега Понта. Москва, 1828 год, страница 41. Конец примечания. Кроме того, понятие о матери могло относиться к самому кормильцу Днепру и связывалось с мифами скифов, у которых первый человек рожден был от Зевса и дочери реки Днепра. На Балтийском поморье, в земле Лютичей Велетов, тоже существовал город-мать, это Щетин, древнейший из тамошних городов. Могло случиться, что варяги-славяне принесли и в Киев свое балтийское предание о городе-матери, как о начальном и главном городе всей земли, Поэтому слова Олега могут обозначать, что теперь с поселением здесь старших варягов из Новгорода главным и старейшим их гнездом будет уже не Новгород, а Киев, ибо все это старейшее гнездо, Новгород, теперь совсем переселилось на киевское место. Идея о городе-матери могла возникнуть, конечно, у тех людей, у которых существовали города-дети, прямо происходившее от известного города матери. Детство русских городов прямо уже обозначается именем Новгорода, по понятиям XIII века старейшего города во всей русской земле. Все это роднит русские старые идеи с идеями античных черноморских греков, точно так же развивавших свои колонии и вначале вполне зависевших от своих метрополий. Матерей городов, поселившиеся в матери русских городов варяги, славяне и прочие, все стали прозываться Русью. Примечание. Иван Забелин имеет в виду, что варяги – это поморские славяне, славяне же являются словенами новгородскими или ильменскими. Под прочими предполагается иметь в виду «чудь», Весь, мерю И не исключено Некоторое нормандское участие Конец примечания Для безопасности Нового княжения Олег начал ставить города Вероятно по окраинам Тогдашней Киевской области Сюда же в Киев Он перевел и новгородские дани Уставив их платить От славян То есть от самого Новгорода от Кривичей из Смоленска и от Мэри из Ростова. О Чуди и Веси Олеговы уставы не упоминают и тем дают понять, что дань этих областей входила в состав словенской или новгородской дани. Олег успокоил изоморских варягов, уставив платить им от года до года 300 гривен для мира которая дань исправно выплачивалась до смерти Ярослава, то есть до тех пор, когда славяне-варяги от борьбы с немцами и сами стали уже бессильны. Быть может, это была дань старая, установленная еще по случаю призвания князей. Устроившись таким образом севером, Олег начал воевать с соседями Киева, от которых поляне с давних лет терпели тесноту и обиды. В первое лето Олег примучил древлян, обложив их данью по черной куне от дыма или хозяйства. На второе победил северян и возложил на них дань легкую, дабы не платили хазарам. «Я хазарам не друг, а вам, — промолвил победитель, — чего еще желать? Дань легкая!» На третье лето Олег спросил Радимичей, кому дань даете? Те отвечали, хазарам. Не давайте хазарам, но мне давайте, порешил Олег. Радимичи стали платить по шлягу, как платили хазарам. Примечание. Шляг, шеляг, серебряная монета, в десятом столетии преобладающие хождение имели арабские дирхемы, огромные клады которых отрыты на Верхней Волге, в Поднепровье, Подвинье. Конец примечания. Таким образом, Олегово владение, или первоначальное русское владение, простиралось от Новгорода до Киева и обнимало больше всего восточную сторону греческого пути по Днепру. На западе были покорены только соседи Киева, древляне. О Дреговичах, живших между Припятью и Двиной, летопись не говорит ни слова. По ее показанию, там в Турове и у западных Кривичей в Полоцке жили особые варяги, по-видимому, независимые от Олега. Точно так же независимыми оставались уличи на Нижнем Днепре и тиверцы на Нижнем Днестре. С теми и другими Олег держал рать, то есть воевал, добиваясь, вероятно, свободного и чистого пути в Царьград, по Днепру и по самому морю. По рассказу Фотия, все эти дела, то есть покорение Киеву окрестной страны, должны были случиться еще до 866 года. Очевидно, что летопись, помня существенные обстоятельства своей старины, приписывает времени Олега все деяния, какие случились при Аскольде или вообще при поколении, от которого происходил сам Олег. Видимо, что вся слава того поколения, как и слава Аскольда, скрылась в имени одного Олега. Он действительно мог воспользоваться с особой мудростью всеми подвигами своих отцов и, идя по их направлению, совершил свой собственный подвиг, переселил Новгород в Киев, то есть связал оба конца греческого пути в один узел, установил порядок в данях, установил правила и порядок в отношениях с греками».